Нос долу, пальцами как бы кафтан на себе рвет. На голове, конечно, птица-бледуница расселась. А такая у ей манера у бессовестной. Чего увидит, то и обгадит. От того и прозвище ей дано срамное. За срамотищу, за ее. Ну, съездил, Пушкин обсмотрел. Ребят малых шуганул, чтоб по нем не лазали. Хотел снежок вокруг обтоптать. Да из саней вылезать поленился. Обсмотрел, ну и обсмотрел. Пущать стоит, место не простоит. Вот думал-думал, чего же ему не хватает. А потом осенило, али сказать стукнуло. Книжек! Книжек давно не читал, не переписывал, в руках не держал. Почитай с мая! На работу ходить самовольно бросил, Потом отпуск, потом свадьба, Потом жизнь семейная. И вот уж осень новая На зиму переламывается, Все переломиться не может. Ну, это как всегда в природе бывает, Словно бы маята какая. День дождь, день снег, Уж октябрьской выходной позади, Шутка ли? А только в этом году На пересчет не ходили. Тесть по службе пошел, Ругался, но пошел. А нам сказал, сидите дома. Я и так знаю, что вас трое. В список внесу. Вот уж как Бенедикт Октябрьской выходной терпеть не мог. Да и кто ж его любит? Разве мурза какой, то по должности? Но все ж какое-никакое, а развлечение было и на людей посмотреть, и, глядишь, из склада чего выдадут. Да теперь это нам без надобности. Вот... В природе маята и в голове маята. Заняться, ну, нечем. Как бы сказать, скука. Вот слоняешься по дому, слоняешься, слоняешься, развлечение себе ищешь, вот палец послюнишь, К стенке приложишь и ведешь по стенке-то. Ведешь, ведешь, всю горницу обведешь, Аль пока слюна не высохнет, Тогда опять пальц послюнишь и опять ведешь. Ну, что еще? На корточки сядешь, локти в коленке упрешь, Подбородок кулаками подопрешь и качаешься взад-вперед, взад-вперед. А то нижнюю губу выпятишь и пальцем по ней дрынькаешь. Она вроде как хлопает, звук такой смешной Шлеп — шлеп-шлеп. Или сидишь себе на тубарете, али на лавке, качаешься, язык высунешь, один глаз зажмуришь, другой вбок скосишь и язык рассматриваешь. Кусок носа виден, до языка кончик, но мутно. А то еще пальцами глаза оттянуть вбок и смотреть, что получается. А то и получается, что все, что видишь, эдак перекашивается. Можно голову между коленок свесить, чтоб до пола, и ждать, пока кровь прильет, зашумит в голове, затуманится, в ушах гул и стукота. Можно еще что делать? Пальцы переплетать. С одной руки палец, да с другой руки палец, потом опять с первой, потом опять с второй. А как все пальцы выйдут, так руки-то и вывернуть. Или просто пальцы расставишь,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 А видений никаких не видишь. Как-то не ушли видение-то. А жалко. Вот прежде Оленька видела с бусы там ямочки, ленточка. А теперь что ж, теперь вон она, Оленька, тут под боком. Ямочки, да у нее по всему тулову ямочки. Такие ямочки палец сунь, да пол провалится. Пожалуйста, суй, не возбраняется.